Глава сороковая «У вас прекрасный сад, но самый очаровательный цветок в этом саду — это вы и Дарина». Со слащавой улыбкой проговорил Кэллиан, когда я все же повернулась к нему. И неподдельно удивился, заметив, как я скривилась в ответ на комплимент. Пришлось взять себя в руки, выдавить вежливую улыбку и скупо поблагодарить. Да, Ланрос явно ожидал другой реакции. И насторожился. А провоцировать его — не лучшая идея. По крайней мере, до тех пор, пока не удостоверюсь, что кузина Д'Аржерона сможет помочь папе избавиться от чрезмерной симпатии к этому мерзавцу. «Вы, должно быть, пришли к отцу? Я сейчас позову его». Проговорила, отводя взгляд. Сняла перчатки и вместе с ножницами положила на высокий бортик клумбы. Но не успела я и шага сделать, как Лан поймал меня за руку, поднес ее к губам и, не спуская с меня взгляда, поцеловал тыльную сторону ладони. Сдержать дрожь омерзения было очень сложно, но на этот раз мне удалось. И не поморщилась, даже когда он заявил. «Я пришел к вам, прекрасная Ида. Мое сердце в смятении, ведь вы так и не ответили мне». Я опустила взгляд, притворяясь смущенной, и тихо произнесла. «Мне нужно еще время, Кэллиан!» Высвободила руку из его ладони и добавила. «Не торопите меня, пожалуйста!» Намеренно обратилась к Ланросу по имени, надеясь, что это немного успокоит его. И попала в точку. Он расслабился, снисходительно улыбнулся, кивнул и проговорил. «Я готов ждать вашего согласия, сколько потребуется несравненная и Дарина. А пока...» Подарите мне хотя бы крупицу вашего внимания. Прогуляемся по этому прекрасному саду». Я посмотрела на его руку, на наш скромный сад, который можно за минуту пару раз обойти полностью, и внесла другое предложение. «Может, лучше чаю?» «Уверена, мама будет рада составить нам компанию». С одной стороны, не стоило лишний раз давать Ланерусу возможность еще больше расположить маму к нему, но с другой... Оставаться с ним наедине и продолжать притворяться было просто не в моих силах. — Да, вы правы. Тут особо не погуляешь. — хмыкнул он. — В таком случае приглашаю вас на прогулку в городском саду. Завтра в полдень. — Не думаю, что... — начала я, но была перебита. — Ваш отец уже дал согласие, Идарина, А матушка была столь добра, что вызвалась сопровождать нас. — Вот, значит, как... Он уже обо всем договорился с родителями, а меня лишь перед фактом поставил. Ну что ж, посмотрим, как пройдет сегодняшний ужин. Если ничего не решится, то завтра у меня случится мигрень. Но и сейчас пришлось продолжать притворяться и улыбаться, и постараться скрыть радость, когда отчая чая Ланрос отказался. Он еще раз поцеловал мне руку и попрощался, нарочито напомнив, что мы встретимся уже завтра, и он будет считать минуты до этой встречи. С каким же облегчением я вздохнула, оставшись в саду одна. Но задерживаться там не стала. Пошла руки помыть. А вечером, когда наконец-то приехала Алиса, я с трудом утерпела и не утащила ее в свою комнату сразу же. Пришлось подождать, пока родители раскланяются с гостей, и только потом... Да, я повела себя как маленькая девочка, к которой подружка в гости пришла. Схватила Алису за руку и едва ли не бегом повела наверх. А на ходу тератории что-то о том, какой у нас уютный дом. Вот сейчас все покажу. Родители, к счастью, проводили нас улыбками. Для них я и оставалась еще практически ребенком, как и Алиса, которая, невзирая на то, что уже являлась замужней леди и матерью, была практически моей ровесницей. Ну что? выпалила я, как только мы оказались в моей комнате. Где они? Что с ними? Не поверишь, с улыбкой проговорила Алиса присев на край кровати и с любопытством осматриваясь. — Я уже во что угодно готова поверить, особенно после общения с твоими потусторонними друзьями, — покачала я головой. — Не тени рассказывай. — Да подрались эти дураки, представляешь? — воскликнула Алиса, взмахнув руками. — С кем? — нахмурилась я. — Это как же нужно было подраться, чтобы пропасть на три дня? Именно столько не было таймуса. — Друг с другом! — — огорошила меня Алиса. — И не признаются из-за чего? — Но ты не переживай, они уже дома. В бассейне отмокают, и Нред за ними присмотрит. — Где? — нахмурилась я. — Неважно. — махнула рукой Алиса. — Главное, что живы. Завтра будут как огурчики. — А мы с тобой пока познакомимся с кузиной твоего друга. Нужно убедиться, что она сможет промыть мозги этим оболтусом. Я не уверена, что в этом есть необходимость, но лучше подстраховаться. «Если Келвер ее приведет, закусила я губу. И в этот момент, как по заказу, послышался отдаленный стук во входную дверь. «Пришли!» — воскликнула я, опять хватая Алису за руку. «Бежим встречать!» Выбежав на лестницу, мы сбавили скорость и спускались степенно, как полагается леди. И чуть обе не свалились, одновременно споткнувшись, когда вошедшие мужчина и девушка повернулись. Это были не Келвер с кузиной.